Глава 5. Выключил зажигание, топливные краны перекрывать не стал. Для этого ещё один специально обученный человек необходим. Пока обошёлся так. По инерции прокатился немного, а дальше набежал служевый народ, остановил самолёт и развернул носом от ангаров. Поймали меня, так сказать, не дали проскочить мимо. Но без тормозов как-то нехорошо. Нужно будет подсказать Игорю Ивановичу, пусть поразмышляет на эту тему. Ну и я само собой подсуечусь, кое-какие нужные идеи подскажу. Расстегнул привязные ремни, снял ремни подвесной системы парашюта, выкарабкался из кресла. Из-за бомбалюка и систем сброса пришлось полностью переделывать не только грузовой отсек, но и пилотскую кабину. Поэтому прежнего опустующего раздолья уже нет. От грузовой кабины отделились перегородкой, а в полу пришлось сделать открывающийся наружу люк с лесенкой, как на известных мне самолётах. Судя по приехавшему авто Сегодня мне в небо больше не подняться. Завтра хотелось бы, но это не только от меня зависит, а от того, как предстоящий мне очень скоро разговор пройдёт, чем для меня закончится. Да даже от погоды зависит. Это пока стоят отличные солнечные дни, так называемые бабье лето. А подняться ещё разок в небо нужно обязательно, чтобы окончательно удостовериться в надёжности самолёта перед предстоящими ему испытаниями. Спрыгнул вниз, расстегнул кожаную куртку, снял шлем. Уф. Хоть и короткий полёт, но сил из меня вытянул ужас сколько. Даже не сил, а нервов. Да ещё и покрутиться пришлось в кабине, как той присловутой белке. Одно-то тяжко и пилотировать, и одновременно с моторами управляться. Непродуманная эргономика кабины, всё в разных местах находится. Вот где непочатый край работы. Хорошо, что ещё из той жизни у меня хватает опыта эксплуатации многомоторных машин, а то бы вряд ли справился в одиночку. Обрать ещё кого-то в первый полёт не хочется, нечего рисковать людьми. Короче, по шлебник хоть выжимай, а как иначе-то? Самолёт переделан почти полностью, кроме крыльев и хвостового оперения. Всё полностью хоть чуть-чуть и -чуть, изменилось, хотя нет, не всё. Поплавки те же остались, да. Вот и пришлось поволноваться за наше общее с Игорем Ивановичем детище. Но это только начало, и смею заметить, начало довольно-таки успешное. Дальше последуют новые изменения. Не тяните, Сергей Викторович, как аппарат не выдержал моего долгого молчания подошедший Секорский. Отлично, Грибановныч, отлично. В воздухе устойчив, управляется хорошо. Да сами попробуйте. Не разочаровываю конструктора, из-за его спиной в первых рядах встречающего и просто любопытствующего аэродромного народа вижу Глебова. Сразу же успокаиваю его известным во все времена жестом сжатым кулаком с отопыренным к небу большим пальцем. И полковник заметно расслабляется. Тоже переживал за этот пробный вылет. Ему-то, если что, больше всех достанется за все его согласования и подписи. Несомненно. Вы можете откажусь? И Сехкорскому откуда-то из-за спины подали лётный шлем. Да, Сергей Викторович, тут за вами приехали. Полагаю, сегодняшнее мероприятие лучше перенести на завтра. Это он про так называемое празднование первого вылета обновлённой модели. Ну как празднование? Просто собирались посидеть немного в узком кругу, чисто символически пригубить по рюмке чая. Сообразить на троих. Третий Шедловский, кто же ещё? Переживать-то все переживали за первый пробный полёт в переделанной модели Муромца, но были абсолютно уверены в его благополучном завершении. Ознаменитые авиационные приметы и присловие суеверия ещё не появились. Кстати, а не встат ли мне их родоначальником? Нельзя ли на себя сию почётную миссию? Миша, всё отлично. Ты пока займись Новинским. Покажи да объясни ему, что тут и как, и введи его в курс дела, начиная обучать буквально на ходу, а задача у Лебедева, и, улыбаясь в ответ на сыпавшееся со всех сторон поздравления с успешным вылетом, заторопился к поджидавшему меня автомобилю. А обучать Михаилу предстоит Владимира Владимировича. Маяковский всё же умудрился найти меня на лётном поле следующим днём после той нашей встречи. Как уж он сумел пробраться через охрану, не спрашивал. Ну вот и ещё одна причина обязательного разговора на эту тему с Жунковским имеется. Потому как смотрю, разговоров много, а выводов после недавнего нападения не сделано. Или, может, и сделано, но видимых изменений вокруг пока нет. Очень долго наверху раскачиваются, а враг не дремлет. Да, так и у Маяковского. С помощью Глебова удалось решить вопрос с его мобилизацией, оформить быстро все необходимые для этого бумаги. Правда не обошлось и без звонка Владимиру Фёдоровичу. Всё-таки именно его контора наградила поэта отметкой в личном деле о неблагонадёжности. Но как бы там ни было, форму ему выдали. Приходилось теперь постоянно за вольнопёром приглядывать, контролировать соблюдение правил её ношения. А то ведь так и норовил в первые дни все пуговицы расстегнуть. Так что вопрос благополучно решился, и у нас в экипаже появился ещё один стрелок-наблюдатель. А больше мне его и некуда ставить, ни на инженерную же должность Можно было, конечно, на какую-нибудь наземную, но тут уж сам поэт воспротивился в бой рвётся. Пришлось пойти навстречу и согласиться. А взамен потребовать постоянно застёгнутой пуговицы и твёрдую уставную дисциплину. Согласился. Но натура творческая, увлекающаяся, от того и забывчивая, приходится регулярно напоминать. Нырнул в обитый кожей салон автомобиля, поприветствовал знакомого по первой поездке адъютанта и откинулся на спинку дивана. Лишь бы всё сейчас получилось. И Жунковский собрал необходимую информацию по производствам и людям, и Мария ещё одна с великим князем договорились. Больше всего, конечно, на здравомыслие и железную волю в достоящей императрице полагаюсь. Александр Михайлович тут явно на вторых ролях будет. Ладно, гадать не стану, скоро приедем и лично всё узнаю. А вообще интересно всё складывается. Жунковскому я интересен, пока хоть какие-то прогнозы выдаю. Почему-то уверен, что и всё его неприятие Распутина складывается именно из невозможности слышать от того точно такие же прогнозы. Похоже, напрягает генерала именно отсутствие информации, которой, к его досаде, владеют совсем не те люди, кроме императорской фамилии самой собой. Но к Николаю с вопросами не подкатишь. И ладно бы люди вокруг Григория были нормальные, задержу родившиеся, так ведь нет. В основном всё дрянь ни кчёмная вокруг суетиться, да прожектёры пустые. Будь Распутин Владимиру Фёдоровичу поближе, думаю, никаких бы проблем ни с тем, ни с другим не случилось бы. Как и это окружающее старца дрянь незначительно поубавилась бы, если бы вообще не сошло на нет. И ведь, если на холодную голову разобраться, несомненная польза от Григория присутствует. Одно только лечение наследника все возможные грехи списывает. Но это только действительно рождённым зачизну людям понятно, а всем остальным, похоже, не очень или совсем непонятно. Поверхом судят. Как бы так сделать, чтобы если не подружить, так хоть какое-то взаимополезное сотрудничество между Дюнковским и Гроспутиным наладить. Это же какое дополнительное влияние на известные персоны получится. Только тихо. О подобном влиянии не то что вслух говорить, даже думать не везде следует, но попробовать нужно и предложить. Но потом, позже, если всё как нужно сегодня срастётся. А великий князь после нашего более или менее откровенного с моей стороны разговора Нет, полностью откровеничать я не стал, ещё чего не хватало. Просто рассказал кое-что о ближайших событиях, которые припомнился самому собой. Многие вещи стали понятны. Сдаётся мне, великий князь несколько увлечён мистицизмом, хотя успешно это увлечение скрывает. По крайней мере, в тот момент, когда я вещал о возможных событиях, лицо, а особенно взгляд Александра Михайловича становился каким-то детско-восторженным, что ли. Если у них вся семейка такая, с уклоном в эту область, То становится понятно, почему старец Григорий так лихо в ближайшее царское окружение пробился. Мария Фёдоровна, а вот здесь мне никого играть не нужно, достаточно оставаться самим собой. Информацию к размышлению и кое-какие сведения я ей успел передать. Этого оказалось достаточно, чтобы она мне почти поверила. По крайней мере, мне так в тот момент показалось. Остальное расскажу при первой же возможности, и почему-то уверен, что это будет правильно. Что из всего этого получится, посмотрим. Вот сейчас и начнём смотреть. Приняли меня в клиновой гостиной. Адъютант проводил до самых дверей и только тогда отклонился. Он же обозначил это название, постучавшись и приоткрыв мне тяжёлые резные створки. Вошёл, осмотрелся первым делом. Несмотря на то, что на улице было ещё тепло, в помещении вовсю горит камин. Неожиданно. Я-то рассчитывал на более скромное помещение. на какой-нибудь рабочий кабинет, а тут такая нарочитая роскошь в обстановке. Однако глаза так и разбегаются по сторонам, слишком тут много всякого интересного и просто красивого. Есть на чём взгляду отдохнуть, за что зацепиться. Поднимайтесь, Сергей Викторович, окликает меня с верхней галереи Джунковский. Не заставляя себя ждать, и быстро преодолеваю два пролёта крепкой деревянной лестницы. Наверху притормаживаю, оглядываю присутствующих. расклониваясь к смотрее Фёдоровной и Александру Михайловичу, и замираю. Жду, что будет дальше. Первые же фразы покажут, как ко мне будут дальше относиться эти непростые люди. И от этого отношения будет зависеть не только моя дальнейшая жизнь и судьба, но и судьба многих и многих людей этой страны. Вот так, не больше и не меньше. Что уж мелочиться-то? Дальше просто не хочу загадывать. Присаживайтесь. А это уже Мария Фёдоровна распоряжается на правах хозяйки. Настороженность усиливает этокое явное обезличенное обращение. Опускаюсь на указанный мне стул, стараясь держать спину прямой и молчу. Потому как не за мной первое слово, затянулась пауза там. Не буду говорить, чего мне это стоило, но я как смогла, проверила ваши, Сергей Викторович, так называемые предсказания, начала говорить Мария Фёдоровна. Или как вы уверили нас, вашего непонятного двойника. К моему сожалению, Горишка предсказывает то же самое. Другими словами, разумеется, но общий смысл тот же. Меня всё это пока не очень убеждает. Я, в отличие от великого князя, предпочитаю всяким подобным предсказаниям твёрдые доказательства и стараюсь при оценке оных сохранять трезвую голову. А слова это только слова. Снова здорово. Ну и что тогда? Зачем же тогда было меня сюда привозить? Кроме слов, других доказательств я не могу предоставить. Кой чёрт понёс меня на эту галеру? Вот и сиди теперь дураком. А что он сказал насчёт великого князя? Он что, мне поверил? Небольшое окошко сбоку даёт слишком мало света, но всё-таки позволяет разглядеть выражение глаз Александра Михайловича. Действительно поверил, только где-то в глубине этих глаз проглядывает некое сомнение. Словно и хочется ему во всё это поверить, и опасается он своего хотения. Аджунковский перевожу взгляд на жандарма Непроницаемое лицо, нечитаемое, ни малейшего следа каких-либо эмоций. Лишь немного бледн, но такой эффект может давать недостаточное освещение. Из складывающейся картины несколько выбиваются лежащие на столе листы бумаги. Правда, они перевёрнуты, и поэтому не удаётся посмотреть, что на них написано. Владимир Фёдорович перехватывает мой любопытствующий взгляд, и на миг непробиваемая маска трескается. В глазах проскакивает довольный огонёк и сразу же пропадает. Словно ничего и не было. Игра. Ещё одна проверка на смысл. Тут или верить, или не верить. Какие ему ещё доказательства требуются? Кровью расписаться? На чём? А отвечать что-то нужно, потому как молчание несколько затянулось. Попробовать рассказать чуть больше? Нужно ли? Или оставить всё как оно есть и испытать все прелести народного беспощадного бунта на себе? Сколько я уже нахожусь в этом теле и этом времени? Немного. Считанные месяцы. И почти каждый божий день, но за редким исключением, меня терзают эти мысли: нужно ли что-то кому-то рассказывать? Стоит ли как-то пытаться изменить настоящее течение событий? Вправе ли я брать на себя роль вершителя судеб миллионов людей? Да, читать обо всём этом в книгах было интересно. Ещё бы, раз и всё само собой получается. Все под дудку прогрессора пляшут, ему в рот заглядывают, малейшие желания исполняют. И таким образом вся просвещённая держава себя ведёт. Заводы и фабрики с оборудованием на пустом месте словно грибы вырастают. Специалисты необходимые прямо из воздуха появляются, и главное денег куры не клюют. А на самом деле что? А ничего. Никому ничего здесь не нужно. Мне за всё время нахождения в этом теле только всего и удалось, что кое-где на своём примере показать всё превосходство использования улемётов, авиационной техники и убедить, опять же, только кое-кого. приобрести индивидуальные средства спасения, сиречь парашюты. И всё. Да и то это стало возможно только потому, что у меня в этот период имелись кое-какие личные капиталы. А если бы и их не было, что тогда? А ничего бы и не было. Не было бы тех купленных в Новогеоргиевской крепости пулемётов, не было бы возможности заказать в механических мастерских Ривеля авиабомбы, а значит и атаки на немецкие крейсера не было бы. Впрочем, мне всё так плохо. Знакомство со Строумовым я обязан своему личному мастерству пилота. Благодаря ему же и кое-каким своим знаниям удалось и с адмиралом Эссоном познакомиться и несколько впечатлить его. А кстати, чем впечатлил-то? Теми же самыми предсказаниями. Похоже, получается так: нет у меня другого пути. Или всё-таки есть? Оставаться просто пилотом и офицером, успешно воевать, используя навыки и кое-какие знания из будущего. У меня это вроде бы как уже получается в какой-то степени. получать награды, завоёвывать известность. А что дальше-то? Зачем всё это делать, если итог всё равно будет один и тот же? По всему так получается, что и не делай, а выхода у меня всего два: делать или не делать. И что я выберу, тут и думать нечего. А ведь мне казалось, что для себя лично я уже всё вроде как давно решил. На самом же деле выходит, что нет. Если снова и снова возвращаться к подобному выбору. Получается, что на самом деле Я вот в этот самый момент окончательно определился с выбором своего пути, а значит и предназначения. Ведь не просто так меня сюда забросило. Даже легче стало, когда окончательно принял такое непростое для себя решение. Наконец-то полностью отбросил все свои сомнения, перестал оглядываться на будущее. А о каком будущем может идти речь, если я сейчас живу в этом вот настоящем? А будущее, какое мы сможем построить, такое оно и будет. Поднимаю взгляд от полированной поверхности стола, набираю в лёгкие воздух побольше, собираюсь начать свой рассказ и замираю. Потому как вижу напротив три таких же внимательных и настороженных взгляда. В полной тишине. Только у Дюнковского где-то в самой глубине словно какая-то тревога проглядывает, словно ждёт и одновременно опасается он этих моих откровений. В глазах Марии Фёдоровны ничего не прочитать. Нет там видимых эмоций, лишь ожидание ответа на заданный вопрос. Мне бы так собой научиться владеть, свои эмоции и чувства держать под жёстким контролем. А великий князь из всех присутствующих больше всего на живого человека похож, с неприкрытым ожиданием чего-то мистического в глубине глаз. Хватит молчания. Мне дали достаточно времени на раздумье, не мешали и не перебивали. Пора действовать. И я рассказываю всё, что могу вытащить из своей памяти об этой войне, о революциях и крахе империи. рассказываю всё, что удаётся припомнить, ничего не скрывая, называя все вещи своими именами. Рассказ на удивление получается довольно-таки коротеньким, буквально минут на 10-15. Это я так быстро рассказываю или так мало знаю? Да неважно. Важно, чтобы поверили. Молчу минуту и на всякий случай уточняю. Это только основные события. Тянется и тянется длинная пауза. Тишина вокруг настолько осязаемая, что можно её руками потрогать. Никто не шевелится. Ну и я замер. Сижу, молчу, а пить-то после столь длинного монолога, как хочется, в горле пересохло. Пол царства за бокал воды, чужое царство само собой. А счастье-то так близко. Вон он, графин на подносе, только руку протяни. Но решимости не хватает нарушить вязкую тишину. По горлу прокатывается непроизвольный глотательный спазм при таких мыслях. Ещё бы, прямо-таки на его представил себе запотевший стакан прозрачной холодненькой водички и увидел Да я его с самого начала видел, только внимание не обращал, не до того мне, по понятным причинам было. Джунковский всё замечает, делает правильный вывод и кивает мне на настоящий посредине стола поднос со стаканами и графином. Организм не позволяет проигнорировать такое щедрое предложение, и я протягиваю вперёд руку. И словно этим простым движением спуская крючок действий, вздрагивает Александр Михайлович, буквально силком вытягивает себя из каких-то тягостных глубин собственных размышлений. Наконец-то приходит в себя Мария Фёдоровна и поднимает на меня настолько холодный взгляд, что моя рука зависает на полпути, так и не успев дотянуться до вождя Ленографина. Я почему-то до конца надеялась, что всё это в конечном итоге окажется каким-то нелепым фарсом. В прошлый раз эти ваши предсказания прозвучали не настолько убедительно. Но сейчас вы рассказываете о таких серьёзных и ужасных вещах, которые никак не могут ими оказаться. Вы это понимаете? В это просто невозможно поверить. Невозможно. И уже гораздо тише продолжает после коротенькой, но такой многозначительной паузы. И холодный взгляд меняется на беспомощный. Невозможно. Если бы я своими глазами не видела печальное окружение своего сына, если бы не говорила ему неоднократно о губительности той политики, которую пытается проводить Ники, да ещё и под явным влиянием этой вздорной немки и Распутин. А эти его так называемые реформы Если всё так, как вы нам рассказываете, то многое становится понятно, как понятно и то, к чему всё это приведёт. Что скажете? Это что? Она меня же и спрашивает. Ну даёт императрица. На моё счастье, отвечать сразу мне не пришлось. Александр Михайлович взял слово, сбив тем самым накал страстей за столом. Я немедленно отправлюсь к Никите и серьёзно с ним поговорю. Он должен знать, куда и к чему приведёт империю и свою семью. Вот, ключевое слово тут семья. Это у нынешнего императора явно на первом месте, вместо империи. Только что он сделал, чтобы эта семья осталась живой и здоровой. Я уж не говорю о том, чтобы она была счастливой. Да ничего. Привёл её в полном составе на бойню и терпеливо ждал расстрела. Это самое для него родные и дорогие люди. Что уж тут говорить об остальном народе и об империи? Ладно, я всё, что знал, рассказал. По крайней мере, основные события нашей истории. Дальше вам предстоит делать из моего рассказа свои выводы. Хочется надеяться и верить, что выводы будут сделаны правильные. Впрочем, время покажет. И ещё одно. Это какая реакция правящей семьи, то есть находящейся в этой гостиной её малой части, мне понятно. Но смогут ли они сейчас мыслить трезво? Не начнут ли делать глупости под влиянием эмоций? Вроде бы не должны, ни то воспитание, ни то положение. И у меня сейчас странные какие-то двоякие ощущения. Вроде как на всё происходящее я смотрю со стороны, кажусь сам себе неким сторонним наблюдателем, рассматривающим присутствующих, словно только что пойманных и наколотых на булавки бабочек. Любопытно мне их трепыхание. И в то же время целиком и полностью не отделяю себя от этих присутствующих и в полной мере вижу себя наколотым на точно такую же булавку, подчинтым изучающим или любопытствующим взглядом. И трепыхаюсь точно так же, стремясь из последних имеющихся у меня сил соскочить с острова кончика и освободиться только освобождаться некуда и не зачем это ведь и моя судьба странная такая раздвоенность привет от моего двойника само собой разговор на этом скомкался и свернулся ушли из гостиной и даже не оглянулись Мария Фёдоровна и Александр Михайлович остались мы с Джунковским а генерал-то всё это время молчал ни слова не сказал что сейчас скажет Ладно, пока появилась такая возможность наконец-то попить водички, нужно ею воспользоваться. Я быстро наливаю себе полный стакан и махом выпиваю. Тут же наливаю второй и опрокидываю следом за первым. Только сейчас чувствую вкус воды, пересохшее горло шипит и потрескивает, впитывая в себя влагу. Хорошо. И тянусь за следующей порцией. Что прикажете со мной делать, Сергей Викторович? Не прекращая своего дела по наполнению третьего стакана, Бросаю внимательный взгляд на генерала и натыкаюсь на точно такой же встречный. Осторожно ставлю на поднос полный стакан. Не успел дорта донести. Похоже, третья порция животворящей влаги пока откладывается. Да ничего, Владимир Фёдорович. Ничего, кроме пользы, мои откровения вам не принесут. А как эти откровения правильно использовать? Как это уже ваше дело. А вы, значит, руки умываете. Конечно, где я и где вы. Да я даже своей роте ничего сделать не могу без разрешения командира. Не передёргивайте, господин штабс-капитан, довольно так резко осадил меня Желковский. После коротенькой паузы уже более спокойно продолжил. Вы прекрасно поняли подоплёку моего вопроса. Понял, и что? От меня дальше ничего не зависит. Вы сами-то верите в это? Сомневаюсь я чего-то. Иначе не предлагали бы мне собрать всю эту информацию. И Владимир Фёдорович накрывает ладонью лежащие на столе несколько перевёрнутых листочков бумаги. А вы собрали? Можно глянуть? Отчего же нельзя? Конечно, глянем, даже обязательно глянем. Только объясните сначала, для чего она вам нужна. А то из ваших прошлых объяснений я так ничего и не понял. В очередной раз внимательно посмотрел на её глаза и соизволил продолжить. Марии Фёдоровне очень любопытно стало, для чего всё это вам нужно. И пере поручил мне обязательно и в наиболее сжатый срок исполнить вашу просьбу. А я и не сомневался в таком повороте дела. Но объяснить можно и даже нужно. И я приступаю к подробному изложению своих идей. А вдруг что-то дельное из всего этого получится. Здесь и создание нового авиационного мотора и производство авиабомб, и самое главное переход на производство основных и перспективных самолётов, отказ от выпуска давно устаревших моделей. Ну и многое другое. О чём успел хорошенько подумать за эти месяцы. И про Котельникова не забыл с его парашютами, и даже о пулемётах вспомнил. И это далеко не всё. Идей и мыслей много, а вот реальных исполнителей мало. Вот и просил поэтому Владимира Фёдоровича найти на просторах империи действительно толковых людей, тех, кто способен потянуть тяжёлую лямку изобретательства и дальнейшее воплощение изобретений в производство и жизнь. Закончил своё объяснение и замолчал. потянулся за временно отставленным третьим стаканом воды выпил его малюсенькими глоточками под внимательным взглядом джунковского хорошо с этим всё понятно мой собеседник дёрнул усом поморщился и задал самый неприятный для меня вопрос а я-то уже обрадовался что эта тема мимо меня пройдёт а теперь давайте поговорим об окружении императора вот же засада а я-то тут причём я никого и не знаю в этом окружении ну почти не знаю Или он о распутье не хочет что-то этокое от меня услышать. А что именно? Впрочем, понятно, что прошлых моих прямых намёков не хватило. Ладно, намекну ещё раз. Мне не трудно. А дальше всё-таки давайте без меня. "А нет", поторопился я. "Обязательно нужно ещё и об охране важных объектов поговорить". Освободился я где-то часа через два, вытянул из меня шеф жандармов все силы и всё, что я знал и помнил. Правда, напрочьение намекнул, что этот интересный разговор между нами обязательно скоро продолжится. И вспомнил я далеко не всё, что знал. Да и ладно, я же не против подобного. Вот только что теперь, отныне мне ходу из столицы нет. Вопрос этот задал в старом дне. Хотел из ответа на него понять, какие меры в отношении меня планируют принимать. К моему искреннему удивлению, услышал, что в ближайшие несколько дней мне не рекомендуется покидать стольный город. Всего-то А я-то думал, что теперь вообще всё. Ждёт меня клетка золотая, надеюсь. Кормёжка три раза в день по распорядку из царской длани и прогулки по закрытому от посторонних взглядов двору на коротком поводке охранки. Не угадал. К счастью. А кстати, почему меня никуда не запирают? Не удержался и спросил. А что, раз такое дело, почему бы и не спросить, чтобы больше подобных дурацких вопросов не задавать. А какой в этом смысл, Сергей Викторович? Вы же добровольно пошли на такие откровения. И зачем тогда применять к вам подобные меры, чтобы потерять ваше расположение? Ну, посадим мы вас в клетку, и что дальше? Селком из вас нужные сведения вытягивать? Это можно. Вот только гарантии того, что эти сведения или предсказания, как вы их называли, будут Жулковский замелся, подбирая нужное слово. Правильными, что ли, или соответствующими истине? Так вот, таких гарантий после подобных мер никто не даст. Наговорить под принуждением можно всякого, вы же понимаете. Дождался моего утвердительного кивка и продолжил. Поэтому было решено вас ни в чём не ограничивать, особенно в свободе выбора. Ну а случись чего с вами, так оно и Ноев в золотой клетке точно так же может случиться. Надеюсь, вы меня правильно поняли, и между нами в этом вопросе больше нет недоговорённостей. Нет. Пожалуй, я вас правильно понял. Честно скажу, не ожидал такого к себе отношения. Благодарю вас. При случае Марью Фёдоровну и поблагодарите. Это целиком и полностью её заслуга. Но не ваша, ни моя. Ну я и не возражал, скажем так, потому как согласен с императрицей. Услышать-то я услышал, но поверил в услышанное только тогда, когда увозящий меня домой автомобиль выехал за дворцовые ворота. И ещё несколько долгих вёрст я всё оглядывался назад, ожидая погоню. Не дождался. Только тогда и расслабился, перестал ёрзать на сидении. Откинулся на кожаную спинку дивана и прикрыл глаза, вспоминая сегодняшний день. И почему-то вспомнились непрошедшие сегодня разговоры о пробный вылет на Муромце. Интересно, а какие впечатления остались после полёта у Сикорского? В том, что он после меня поднял аппарат в воздух, я не сомневаюсь. Но как жаль, что уже стемнело. Так бы поехать на аэродром, поговорить с Игорем Ивановичем. Ничего, завтра с утра и поеду. А пока из Михаила вытянул всю информацию. Если он, конечно, в номере, а не убежал снова к своим дамочкам. Ну да, живёт же кое-кто полной жизнью. А тут снова мир спасай. Когда же у меня появится свободное время и возможность составить ему компанию? А то иной раз, как накатит этакое привидение пышного дамского платья, что хоть следом беги. С утра по присутствовал на совещании у Шедловского. Про мой вчерашний помпезный отъезд к аэродрому дружно промолчали и любопытных вопросов к моему облегчению не задавали. Наряд оспроизводственными темами обсудили заодно и мои дальнейшие действия по облёту нового самолёта. Как раз к месту вспомнил свой вчерашний казус, когда на посадке зацепил поплавками землю, и сразу же рассказал об этой своей ошибке. Тут же откликнулся Сикорский: "Представьте, у меня на посадке произошло то же самое". Замолчал, задумался. Медленно протянул после некоторой непродолжительной паузы. Конструктивный недостаток растяжки амортизаторы поставить не выход, и они при посадке на воду навредят. Меня словно кто под руку толкнул. Игорь Иванович, а зачем вообще эти поплавки нужны? Заказ адмиралтейства, обдумывая что-то своё, ответил на автомате Сикорский, встрепенул сы и внимательно на меня посмотрел. Что вы этим хотите сказать, Сергей Викторович? Зачем нам у Мурманску поплавки? С его-то дальностью полёта. Его что, собираются с воды использовать? Где? На Балтике или на Чёрном море? Так куда нужно, он и без поплавков прекрасно долетит и благополучно вернётся. А поплавки это же нужна спокойная вода и лишний огромный вес, да, вес. Если убрать этот вес, то сколько можно дополнительно бомбовой нагрузки на борт взять? Малобовое сопротивление вчера не стал говорить. А ведь из-за этих поплавков аппарат всё время нос на равита пустить. Приходится постоянно в полёте штурвал на себя поддёргивать. Что замолчали-то, Сергей Викторович? затеребил меня Сикорский. Продолжайте. А если Так, где у нас бумага? Перехватываю протянутый листок и карандаш, начиная быстро рисовать. Смотрите, на рулях высоты делаем небольшие отклоняемые поверхности, примерно вот такие. Связываем их с кабиной тросами. Сюда ставим колёсики, с ними и связываем Приблизительно вот так. Фиксацию ещё нужно предусмотреть. Да, всё верно. Так и нужно сделать. Поднимая взгляд на склонившихся над бумагой инженеров, откидываюсь назад на спинку стула и довольно выдыхаю. Таким образом можно будет снимать все лишние усилия на штурвале. Ну, принцип ясен, дальше вы и сами справитесь. Да ещё одно. Игорь Иванович, а почему бы не оборудовать колёса Муромца тормозами? Право слово, маневрировать на земле было бы гораздо легче. И амортизаторы на стойках поставить. А то ощущения на рулении прямо, скажем, весьма неприятные. Смотрите, это тоже можно сделать вот таким образом. Дорабатываем педали и в полной тишине заканчиваю рисовать и пояснять. Паузу прерывает Игорь Иванович. Нужно пробовать, внимательно смотреть на меня. На вашем самолёте. Конечно, на моём. Подтверждаю проколою следующей фразе. Тем более мне пока рекомендовано не покидать Петербурга. поднимаю голову и натыкаюсь на вопросительные взгляды Сикорского и Шетловского. Только Глебов вроде бы как сначала пропускает мою оговорку мимо ушей и не отрывается от бумаг. Наступившее в кабинете молчание заставляет его оторваться от изучения моих рисунков и быстро вникнуть в ситуацию. Сергей Викторович, ухаризненно тянет полковник и ловко соскальзывает с неприятной для меня темы. Господа, надеюсь, что все здесь присутствующие отдают себя отчёт Эти рисунки являются собственностью адмиралтейства. Я проглатываю язык самым буквальным образом. Тихорский переводит взгляд с меня на рисунки, с рисунков на Глебова, непроизвольно тянет руку к бумаге, но полковник успевает первым. Шудловский Багровеет и внезапно для всех раздражается громким весёлым смехом. Молчим, пережидаем приступ непонятного веселья у Михаила Владимировича. Наконец наш председатель успокаивается, просит у нас прощения за свою вспышку и поясняет, Да, господам инженерам из адмиралтейства палец в рот на клади, они его полокать откусят. Успокойтесь, Александр Фёдорович. В этом деле ни от нас, ни от вас ничего не зависит. Тут Сергей Викторович всё решает, его слово. В какой-то мере понять недовольство Глебова можно. Раньше он лично во всех моих придумках партнёрствовал, а в этом случае мимо патентов пролетел. А я как-то даже и не задумывался о таком, не воспринимал настолько всё серьёзно. Наверное, потому что подсознательно не считал это своей заслугой. Да и стыдно было в какой-то мере перед потомками за сворованные идеи. Всё равно это не я придумал и забрёл. Я только выхватил из головы кое-какие воспоминания и подал присутствующим в нужном виде. Так что оформлять отныне всё на себя недостойно это, так мне почему-то кажется. А пусть тогда это будет коллективное изобретение. Точно, это самое лучшее решение и наверняка устраивающее всех здесь присутствующих. Затянувшаяся из-за моих внезапных идей совещание прервали на обед. После чего я уехал на аэродром, оставив отдуваться за себя полковника Глебова. Потому как дальше пошла его основная работа. Нужно было согласовать выполнение новых работ на моём аппарате, скалькулировать необходимые расходы и оформить предварительные платежи. Звощик проехал мимо коврольной будки и высадил меня ближе к самолёту. Я перепрыгнул через неглубокий ров Предавил вниз верхний ряд колючей проволоки и аккуратно перелез через хлипкую ограду. Вот ещё одна внезапная проверка эффективности аэродромной охраны. Проверка-то она проверка, а по сторонам перед проволокой внимательно осмотрелся. А ну как какой-нибудь бдительный солдатик польнёт здору. Риско, ну, конечно, дело благородное, но уж точно не в этом случае. Да и подумал я об этом только тогда, когда уже через проволоку перелез. Хорошо хоть осмотрелся перед тем, как, видимо, спиной мозгом вероятную опасность почуял. Как-то всё голова другим была занята предстоящими переделками, дообучениям да личного состава. Вот и думай после такого, какой мозг для организма главнее. К счастью, никто в меня из инвентаря не полил, никому я был не нужен. И вообще, никто другой никому не нужен. Как не было охраны на аэродроме раньше, так нет её и сейчас, даже после моего разговора с Жунковским. Даже немного засомневался А действительно ли я видел в караульной будке охрану или мне это привиделось? Неужели это дело такое долгое и так просто нерешаемое? Да ну, не может быть. Что ж же собачье? Что, так трудно команду отдать и проследить за её выполнением? Делаю в памяти зарубку. В следующий раз обязательно этот вопрос подниму. Вот и мой самолёт. Боковую люк дверь распахнут, Насть. Заглядываю внутрь. Слышу неразборчивое бормотание Михаила за переборкой в пилотскую кабину. Прислушиваюсь. А, да, учёба в полном разгаре. Забираюсь и прохожу вперёд. Все кандидаты здесь. И мои будущие инженеры и механики, даже майковский присутствует. Честно говоря, каждый день ожидаю, что вспомнится поэт. Надоест ему и форма, и военная служба. И каждый новый день упрямец появляется на аэродроме к утреннему построению, потому как он хоть и числится кандидатом в мой экипаж, На пока приписан к местной аэродромной команде. Штатного расписания у меня пока нет, не сформировали. Вот и ещё одна головная боль в плане. Здороваюсь, выслушиваю ответные приветствия, интересуюсь успехами будущих подчинённых в изучении матчасти. После чего объявляю о предстоящем полёте и предлагаю будущим специалистам применить изученные теоретические знания непосредственно на практике, то есть подготовить самолёт к вылету. Особо отличившиеся могут подняться со мной в небо. Это единственная возможность. С завтрашнего дня мы снова отправляемся в мастерские. Ну, не конкретно мы, я самолётами имею в виду. Вдвоём с Михаилом осматриваем аппарат, готовимся к полёту. Михаил попутно рассказывает мне местные новости, после чего переходит к наиболее важным вестям с театра боевых действий. Особенно напирает на образовавшуюся паузу в наступлении русской армии. И за чем остановились? Пока немцы бегут, нужно гнать их, не останавливаясь. Ну, куда гнать-то? Отсужаю разошедшегося в ахмистра. Ты предлагаешь оторваться от обозов от снабжения. Миша, не парь горячку и не говори ерунды. Отмахиваюсь от пытающегося что-то объяснить Михаила и заканчиваю наружный осмотр самолёта. Чехлы и заглушки сняты, все жидкости заправлены. Жду, пока все желающие залезут внутрь и поднимаюсь по боковой лесенке. За спиной звучно хлопает защёлка закрывшейся двери. Ну кто бы сомневался. Весь будущий экипаж переди собрался в пилотской кабине. Правда, сразу же дружно освобождают мне проход к пилотному креслу. Так, ахаровцы, руками ничего не трогать, ни на что не нажимать, ни к чему не прислоняться. И прошу приглядывать друг за другом, потому как можно незаметить и случайно или нажать на какой-нибудь переключатель, или просто зацепиться одеждой за что-то, за что не надо. Понятно? Обвожу взглядом настороженный народ. Сажусь в кресло и надеваю поданный Михаилом шлем. С помощью наземных техников запускаем моторы и прогреваем их. Они же и выдёргивают из-под колёс упоры по моей команде, когда двигатели прогреваются. Поехали. В секторе руления никого, самолёт начинает потихоньку двигаться, даже обороты добавлять не нужно. Оглядываюсь назад. Мои пассажиры к окнам прилепли, любопытствуют. Разворачиваясь на полосе ещё раз, уточняю ветер, даю команду установить максимальный газ. контролирую правильность выполнения. Самолёт так уверенно катится, а тут вообще словно прыгает вперёд. Разгоняюсь, буквально спиной, а точнее, её нижней частью, ощущаю каждую неровность грунта. А в первый раз не так заметно было. Или уже начинаю привыкать к новой машине и замечать её недостатки. Может быть, может быть, ветерок медленно сносит машину вправо. Давлю левую педаль изо всех сил, но эффективности руля пока не хватает. Всё-таки скорость маловата. Наконец-то моторы выходят на максимальный режим. Скорость ощутимо растёт, и Муромец начинает уверенно слушаться рулей. Потихоньку отпускаю левую педаль, почти возвращаю её в нейтральное положение. Так, немного придавливаю, чтобы компенсировать боковой снос. Тряска усиливается. Самолёт начинает раскачиваться в боковом отношении, и несколько раз плавно подпрыгивает. В эти моменты противная тряска и вибрация разбега пропадает. Даже кажется, что рёв моторов становится глуше. Всё, земля на последках пинает в колёса, прощальная зубодробительная дрожь передаётся на фюзеляж и почти сразу же пропадает. А машина рвётся в небеса. Приходится придерживать её от такого опрометчивого шага, придавливать рулём высоты. Ещё не хватало потерять скорость и свалиться. Однако скоро у меня мускулы будут словно у Геракла. Нет, видимо, не зря я от тремерах вспомнил Значит, просто не успел мозгами осознать свои впечатления от полёта в прошлый раз, а подсознание успело, сделало правильные выводы, своевременно вытащило на свет нужные воспоминания. Всё, разогнался, можно набирать высоту. И мы карабкаемся вверх к нижнему плотному ярусу сплошной облачности. А ведь такая отличная погода была с утра. По альтиметру набираю 300 м и перевожу машину в горизонтальный полёт. Немного прибираю обороты мотором. Точнее, не я прибираю, а даю необходимую команду бортовому инженеру. А что? Пусть сразу привыкает к своим новым обязанностям. Времени на раскачку нет. Летим по кругу, поглядываю вниз, по сторонам, даже успеваю бросить короткий взгляд за спину. Интересно мне реакция новых кандидатов, особенно Владимира Владимировича. Увиденное внушает оптимизм, потому как такой явный восторг на его лице никакими словами не передать. Но это мне не передать. А у него может что и получится. Ладно, любоваться чужими эмоциями мне когда. Сейчас самолёты летают так, как лётчику захочется, и никакого руководства полётами не предусмотрено. Поэтому нужно крутить головой на 360°, градусов, а то мало ли какой орёл решит нас по недомыслию или неопытности на прочность попробовать. Даю команду прибрать обороты на двух внешних моторах и смотрю на поведение самолёта. Тяги вполне хватает удержаться в горизонтальном полёте. Но это на пустой машине. А как оно будет с полной загрузкой? Но это мы ещё успеем узнать. Сначала уберём поплавки, потом начнём отрабатывать тренировочная бомба метания и испытаем ещё. На двух моторах разворачиваюсь на посадочную прямую, начинаю снижение. Почему-то вспомнился мой первый полёт на Формане. Сколько тогда было эмоций и сколько получил впечатлений. И ещё бы в открытой кабине все летающие насекомые нарывили прямо в лицо угодить. А здесь уже не летающая этажерка, а настоящий воздушный корабль с почти нормальной кабиной. Хоть и та же фанера под ногами, но на удивление нет того ощущения хрупкости конструкции, как да даже как на моём Ньюпоре. Этот аппарат сразу вселяет ощущение уверенности и надёжности. При касании снова задеваю поплавками грунт, да так сильно, что даже слышен какой-то подозрительный скрежет. А ведь садился как обычно, на отлично и притёр самолёт с минимальным посадочным углом. специально подгадывал так, чтобы прежнюю ошибку не повторить. На пробеге ещё разок оглядываюсь назад, буквально на миг. Но этого хватает. Пассажиры мои ничего не заметили, ни на какой скрежет не обратили внимания. Смотрят в окна, на лицах у восторг полнейший. Какой уж им сейчас может быть скрежет. Ну и ладно, ну и хорошо. А я парулю конгаром. Там и выясню причину этого скрежета.